Глава 18. Вторник, 29 января. День. Москва. Большая колхозная площадь. По своему статусу Иванов мог вполне разъезжать на чайке, однако продолжал пользоваться обычной черной «Волгой». Тут скромность сливалась с первой заповедью разведчика – не выделяться. Машина подлетела к колоннаде с клифа и мягко притормозила. Генерал-лейтенант кивнул водителю, резво покидая салон. Дежурный уже спешил навстречу, небрежно накинув белый халат на черный костюм. «Раненый вроде как на поправку пошел, товарищ генерал-лейтенант», — бойко доложил он. «Покормили с ложечки». «Это хорошо», — бросил Иванов, на ходу принимая отлаженный, еще пахнущий горячим утюгом халат из ручек подбежавшей медсестрички. Влезая в рукава, он пропыхтел. Чужие не мелькали, даже близко не показывались. Хлопнув по плечу офицера в штатском, рвавшегося вскочить со стула, Борис Семенович толкнул двери в маленькую палату и осторожно переступил порог. Белым бело. Стены, потолок, оконная рама, тумбочка, простыни. Все отдавало молочной кипенью. У единственной койки заняла стул хорошенькая девушка, затянутая в халатик все того же и стерильно-снежного цвета. Поникшие плечи выдавали в ней давнюю усталость, а покрасневшие глаза — горькие плач и бессонную ночь. «Сидите, Леночка, сидите!» — вытянул Иванов руку, осаживая порыв. «Я тут, с краешку!» Присев на скрипнувшую кровать, он оглядел лицо лежачего, покряхтывавшего на одном боку. Спина горбилась кучей бинтов и тампонов. «Мать моя! Да чего ж похож!» — мелькнуло в голове. «Как вы?» — сам собой вырвался вопрос, сколь обязательный, и столь и бессмысленный. «Жив!» — криво усмехнулся Мишин Дубль. «Ну, и то хлеб!» — Генлейд зеркально отразил усмешку. Спасибо, младшенькому, изогнул губы пациент, метнул взгляд на посетителя и пояснил: я так м -м, Мишку называю, потому как момент нападения Клега с Чангом пережил дважды, а это лишние пять минут. Понятно. А за что, спасибо? Миша ругал его, заставлял бронежилет носить. Подрагивавшим голосом ответила Лена: ну да. — вытолкнул старшенький. — Не то лежал бы не здесь, а в морге. Глаза Браиловой моментально набухли слезами. Ее узкая ладонь огладила грудь раненого, скользя по одеялу, и мужская пятерня накрыла ее, словно извиняясь. — Правильные мысли, — заворчал Иванов. — Вам просто не повезло. Стреляли мощными патронами и весьма умело. Оба попадания накроешь юбилейным рублем. Первая пуля не пробила нательную броню, но создала зону ослабления, и вторая вошла в тело. «Ох, и больно было!» — бледно улыбнулся двойник Гарина. «Я уж думал, всё, хана миокарду!» Он поморщился. «Да чего же охота на спину лечь?» «Тебе нельзя!» — всполошилась Лена. «Да знаю! Потерпи еще чуть-чуть. Терплю!» «Младшенького предупредили?» — усмехнулся генерал-лейтенант. «Так точно!» — браво отрапортовала Абраилова. «Он сюда рвался, но вы же сказали...» «Да», — резко кивнул Иванов. «Нельзя, чтобы их обоих видели вместе». «Да понятно», — пропыхтел старшенький. «Поймали эту киллершу?» «Поймаем», — насупился Генрейд и глянул из-под лобья на Лену. «Спасибо за фоторобот», — описали идеально. «Да я эту морду на всю жизнь запомнила», — выцедила девушка. Поправив очки, Борис Семенович достал из кармана пиджака фотографию Хелены фон Ливен. «Она?» «Она, она!» — заерзала Браилова. «А кто?» «Секрет», — буркнул Иванов, бережно пряча снимок. Среда. 30 января. Утро. Москва. Улица Новокузнецкая. Квартира в ломаном доме пустовала полгода. Хозяин остался на зимовку в Антарктиде, и Елена чувствовала себя в безопасности. Вернее, так ей чудилось еще вчера. Бросив Жигули в дальнем переулке, фон Ливен забилась в нору, чтобы залезать раны. Вот тут-то и начались неприятности. Пуля, выпущенная валькирией, угодила в левую руку. Сволочной комочек стали не задел кость, пройдя мякоть на вылет. Но, похоже, занес заразу. Рыча, кусая губы, Елена очистила рану от волокон блузки. Промыла, даже спиртом плеснула, чуть не задохнувшись под массой впечатлений, но боль не унималась. К утру плечо опухло, налилось зловещей краснотой. Фон Ривен разрывалась надвое. Струсившая душа звала сдаться врачам, а холодный разум держал слабую плоть в узде. Морщась, страшась, Елена прошаркала в скудно обставленный зал. Время связи. «Алло!» — буркнула она, дозвонившись. «Это мастерская по ремонту обуви?» Пароль приняли сразу. «А что у вас случилось?» — отозвался металлический голос. «Подошва отклеилась?» «Нет, каблук сломался на сапоге. И еще молния заедает». «Приносите!» С облегчением выдохнул радиофон. «Починим!» Фон Ливин поморщилась, отбрасывая радик на диван, бугристый из-за деформированных пружин. «Все, Мавр сделал свое дело», — выдавила Елена улыбку. «Да ломала-таки каблучок. Дуплетом в сердце». А что в спину, так это пусть мужественные и тупые мачо устраивают дуэли лицом к лицу, а женщине подлый удар простителен. И почему бы не счесть его за коварство? Задание она выполнила, а молния — это уже вторая фаза операции черный свет». С нее достаточно и первой. Боль в руке резанула, раздувая подернувшиеся пеплом страхи. Фон Ливен застонала, протяжно и глухо. Стон возвысился до тихого поскуливания и оборвался слезами. Тот же день. Позже. Москва. Улица Строителей. Меня что уж там скрывать, покоробил Ленкин отказ. Нет, я разумел, конечно, что запреты Иванова лучше не обсуждать, но все равно. Неприятно как-то. Дубль. тут вообще пару слов вытолкнул. Забери ему лыжа. И еще сильнее разозлил. Опять-таки, все я понимал и понимаю. Именно что все. Знаю же прекрасно, до чего же трудно исцелять самого себя. Тем более, что рана на спине, туда только йог дотянется. Сердито сопя доехал до дому и оставил лыжика на обычном месте. Все как всегда, только меня стало двое. Или так выражаться безграмотно. А как? Я будто виноват, что никому не доводилось раздваиваться. Захлопнув деревянные дверцы лифта, вознесся на шестой. На пороге квартиры, растопырив измаранные в муке пальцы, стояла Рита. А почему ты так рано? Спросили мадуэта и рассмеялись. Мне сразу полегчало, и я пошел обнимать свою ненаглядную. Осторожно! пискнула девушка, попадая в мои руки. Измажешься! «Пустяки! Дело житейское!» Натискавшись, нацеловавшись в досталь, мы замерли. Просто стояли в обнимку и молчали. Лишь мои ладони плавно гуляли по узкой девичьей спине. Внезапно Рита насторожилась. «Что-то случилось?» Ее черные глаза тревожно забегали по моему лицу. Рейдеризм у нее как возник, так и пропал, а вот изощренная чувствительность задержалась. «Случилось», — выдохнул я, отчетливо понимая, что не смогу таиться от той, кто больше, чем подруга. Пока Нии и времени оставался в осаде, было легче соблюдать секретность. Но вот как, глаза в глаза. «Нет, я смогу, конечно, вот только к чему эти партизанские подвиги? Чего для?» Беда в том, Риточка, что моя теория блестяще подтвердилась. Причинность, запутанность. В общем, подвинули мы и Эйнштейна, и Планка, и прочих, великих и малых. «Так радоваться надо!» Черные глаза распахнулись пошире, готовые счастливо просиять. «Мы радуемся!» Мой голос поскушнел. Даже побочным эффектом. Я выложил все. Почти все. Батальные сцены девочкам ни к чему. И затих, ощущая приятную опустошенность. Рита молча выслушала мой рассказ, затем увела на кухню, усадила на стул, а сама быстренько отряхнув руки, уселась ко мне на колени. Я знала, что ты у меня очень умный, заворковала она тихонько. Ну что до такой степени? Да ну тебя! Мне не пришлось стыдливо отворачиваться, просто зарылся лицом в девичьи волосы. «Нет, правда?» «Только ведь ты не потому так расстроен, что тебе мешают вылечить другого Мишу. Ты переживаешь, что не вошел тогда в хронокамеру, как он?» «Вот знал же, что не стоит тебе рассказывать всего!» — скривился я, разнервничавшись. «Дурачок!» — нежно пропела Рита, гладя меня по щекам обеими руками. «Он вошел, я не вошел. Что ж ты путаешься, глупенький? Он — это и есть ты. Ты переместился в прошлое, чтобы помочь себе. И я очень горжусь тобой. Тобой, Мишечка. «Правда?» — забормотал я, успокаиваясь. «Правда. Только я должна его увидеть. Понимаю, понимаю, что ты ревнуешь к самому себе, и ни чуточки не удивляюсь. Когда эта любовь или ревность отличались логичностью?» Но встретиться нам надо, иначе всей этой запутанности никогда не дождаться законченности, Понимаешь? Ага, — вздохнул я, аккуратно расстегивая пуговки на ритином халатике. Прелюбодей! Ласково затянула девушка и стащила с меня рубашку. Вечер того же дня. Москва. Большая колхозная площадь. Рита стала ласковая-ласковая, мягкая-мягкая. И не потому только, что мы стол шатали в ритме сердца, а затем мяли постель. Девушка успокаивала меня, нежной заботой разбавляя елочь воспоминаний. Часам к семи я окончательно подобрел, и тут позвонил Иванов. «Алло? Борис Семенович? Что-то с... Браиловым?» «Нет, Миша, с ним все в порядке». Глухо отозвался Генлейд. «Рано затянулась. Вон он ходит уже. А Ленка страхует. Миша, у меня к вам большая просьба. Нужно спасти одну женщину». Голос в радике смолк, доносилось лишь сиплое дыхание. «Борис Семенович?» — осторожно спросил я. «У вас все в порядке?» «Не знаю», — вздохнул Иванов. «Браилова ранила ту, кто стрелял в... в вашего дубля». «Ту?» — быстро переспросил я. «Это была женщина?» «Да. Хелена фон Ливен, дочь белого генерала. Выслужила зеленый берет, сотрудничала с ЦРУ, а ныне она гражданка ГДР. Мне трудно говорить, Миша. Я напряг плечи, на них повисла Рита, чтобы лучше слышать». «Понимаете, Миша?» Голос чекиста задребезжал. «У меня не получается трезво судить, на чьей стороне Елена, и можно ли ей верить». «Смешно», — он издал нервный смешок. «Я и забыл уже, как это бывает, когда поддаешься амурным волнениям, и вот. Сподобился». «Миша, Елена очень дорога мне, несмотря ни на что». Она может умереть, Миша. У нее началась гангрена. Врачи готовы ампутировать руку. «Руку можно спасти», — резко сказал я. «Да», — возликовал Иванов. «Ибраилов?» Он сказал, что одному никак. «Вы где?» — перебил я бедного Генлейта. «В Склифе. Я сейчас приеду». Суну Радик в карман, обернулся к жене. «Рита!» «Я все слышала!» Девушка поспешно натягивала трусики. «Я еду с тобой. Ты мальчику не видел? Желтенькую такую!» Мне оставалось лишь уступить кратчевому напору. Вздохнув, я снял желтую майку с винтажного бра. Дежурные провели нас в палату сложным путем, остерегаясь встреч с медперсоналом. Накатывала бесподобным зловонием. Лекарственным, больничным духом, крепко замешанным на лизоле. Сюда! прогудел накачанный провожатый, и я юркнул за распахнутые створки. Рита зацокала следом. Браилов был тут, в выцветших больничных штанах и в каких-то дедовских тапках, крест-накрест, перекрученный бинтами, маялся у занавешенного окна. Привет! Он крепко пожал мне руку и замер. Рита! «Ты?» «Не узнал?» — улыбнулась девушка и медленно покачала головой. «Может, ты и сочинял, кто про такие случаи не читала? Как вести себя, не представляю». «Да вот!» — закряхтел дубль. «Наворотили, напортачили». «Мальчики!» — ритин голос обрел бархатистость. «Вы такие молодцы!» Мне показалось, что в этот момент она все поняла про нас и про себя. Засмеялась смущенно и кокетливо, пряча лицо в ладонях. Продолжая улыбаться, шагнула к Браилову, обняла его и поцеловала. «Вы только дружите, ладно?» Рита провела ладонью по бинтам на груди моего двойника. «Миша!» Она растерянно оглянулась на меня и договорила немного деревянным языком. «Ты собрался в Новосибирск?» Дубль невесело усмехнулся и кивнул. «Да, в Академгородок. Кстати, познакомься, Рит, это Лена, моя невеста». Я почувствовал себя неловко. Да и Ленка, по-моему, тоже. Улыбалась она натужно, а вот Рита обрадовалась. «Ой, мальчики, какие же вы молодцы!» — воскликнула она, и мы с Дублем переглянулись, совершенно обескураженные. Воистину, женское восприятие мира недоступно мужскому уму. А вот Ренка сразу расположилась к сопернице. Сработала иная, наверное, до докембрийская химия. «Приезжайте в гости!» — вызвенела моя бывшая помощница. «Мы потом адрес пришлем». Открылась дверь напротив, выпуская мрачного и расстроенного Иванова. «Готовы?» — вытолкнул он. Мы с Браиловым кивнули. «За мной!» Борис Семенович провел нас в просторную комнату, к трем окнам которой было сдвинуто столько же коек. Две из них пустовали, а на третьей металась в бреду молодая женщина. Пот заливал ее симпатичное лицо, сухие губы запеклись, но больше всего пугала левая рука, неподвижно лежавшая поверх одеяла. Распухшая, красная. «Мы еле нашли ее», — выдавил Иванов. «Стучались, без толку, Взломали двери, а она вот». «Товарищ генерал-лейтенант», — пропел дубль, — «покиньте, пожалуйста, помещение». «Да, да, да», — заторопился Борис Семенович и удалился, зачем-то ступая на носочках. «Ты давай рукой займись», — скомандовал я, подхватывая с тумбочки начатую бутылку боржоми. «Наружно так сказать, а за мной — внутреннее!» Браилов кивнул и возложил руки на больную конечность. «Как энергетика?» — поинтересовался я, сжимая и потирая сосуд. «Да так себе!» — ответил двойник. А в голосе его подрагивал напряг. «Я почему и присоветовал Иванову тебя звать. Одному тут никак. Да еще не этот. Очнулась, этот!» — встрепенулся я. — Ну-ка. Сложенный марлей я утер женщине лицо. Затрепетав, поднялись веки, открывая глаза, полные муки. Медленно всплыло сознание. — Живой! — всхлипнула Елена, зацепившись взглядом Забраилова. — Ох, хорошо-то как. Но я же не могла промахнуться. — Бронежилет! — вытолкнул дубль. «Ну-ка, выпейте мы его зелья», — вмешался я. Приподняв фон Левин за плечи, поднес к ее губам горлышко бутылки. «Осторожненько». Судорожно и жадно глотая, женщина выдула стакан или больше, и лишь затем глянула на того, кто ее поил. «Не может быть», — залепетала она. «Вы что, близнецы?» «Ага», — фыркнул Браилов. «Двойняшки мы». как в сказке двое из ларца одинаковы с лица мы рождены чтоб сказку сделать былью рассеянно выговорил я меняемся ага Ох, устал я провел ладонями по руке елены пугающие синие пятна расточились в блекнущей красноте это хорошо некроз пошел вспять как у контрамотов Усмешка вышла кривоватой. «Зачем?» — вяло прошелестела фон Ливен. «Я стреляла в вашего брата и могла убить его. А вы меня спасаете?» «Ага». Мои ладони цедили никому неведомую психогенную энергию, и пальцы слегка подрагивали, направляя ее слабые впрыски. «Я не врач, Лена, и не добрый христианин. Я убивал врагов, но не обижал девочек. — И чего вообще спрашивать? — Вы же русская по крови. — Миш, пусть допьет. Кивнув, Браилов поднес Елене заряженную воду. Глоток за глотком она впитывалась в страждущую плоть, будя ее спящие, незнаемые силой. — Может, вместе? Дубль поднял на меня глаза. — В четыре руки? — А давай. Четверг. 31 января. День. Хьюстон. Космический центр имени Линдона Джонсона. Седрик Уиллет подъехал к центру на скромной Тойоте, не вызывая ни у кого даже малейшего интереса. И это доставляло ему мелкое удовольствие. Он бродил по Хьюстону, как могущественный халиф Гарун-аль-Рашид по Багдаду, вольный купить все, что ему пожелается. Скажем, вон то кафе в стеклянном подножии небоскреба. Можно вместе с надменной красоткой, что цедит капучино из картонного стаканчика. До да чего мелочиться. Заверните весь небоскреб целиком. А вон та шумная компания студентов достанется ему по дешевке, оптом. Все в этом мире продается и покупается, вопрос лишь в цене. Но координатор, как раз тот человек, который может позволить себе любой каприз, не считая денег на расходы. Усмехнувшись, с легкой брезгливостью поглядывая на людишек, копошащихся вокруг, он прошествовал к центру. Уиллет редко покидал поместье, да и то лишь по делу. Вот как сейчас. Конечно, такую мелочь, как запуск спутника Black Light, можно было поручить любому из мириада помощников — Но выйдет куда больше толку, если хоть изредка все сделаешь сам. Седрик глянул через плечо. Джонни Атера не пыхтел за спиной, но и не отставал, создавая для хозяина иллюзию одиночества. Верный человечек, полезный, решит любую задачу, расходуя минимум средств. А вот в обзорную комнату вылет зашел сам, оставив Джона снаружи. Разговоры с директором НАСА — как раз его уровень. Седрик с любопытством оглядел Центр управления полетом. Десятки операторов готовились к запуску. На сборном экране просилось в небо «Сатурн-1Б». По круглым бокам ракеты скатывались морозные клубы. «Говорит директор полетов», — разнеслось по залу. «Начать проверку готовности к запуску». «Вас понял, Хьюстон». Прорвался сквозь шипение помех голос смыса канаверал. «Все операторы на местах, система готовы. Проверка готовности к запуску. Технический контроль 1. Готов». «Технический контроль 2». «Готов». «Технический контроль 3». «Готов». «Контроль систем управления», — прогремела под супу. «Первый двигатель». «Готов». Второй двигатель. Готов. Воздушная обстановка. Норма. Оператор ракеты-носителя. Готов. Хьюстон — это центр управления запуском. Все системы готовы. Вас понял. Это ЦУП. Мы готовы к запуску по расписанию. Вас понял, Хьюстон. Запуск по расписанию. Сэдрик глянул на громадный таймер и улыбнулся. все это оживленное шевеление от техаса до флориды происходило по его велению а уж как полыхнет черный свет как взойдет над россией да задумался Уиллет. могут быть проблемы ну а для чего он держит форда тэтчер дестена и прочий демократический выводок пускай разруливают девять восемь семь «Шесть!» Сдержанный голос хронометриста вел обратный отсчёт. «Пять!» «Четыре!» «Зажигание!» «Три!» «Два!» «Один!» Координатор ощутил холодок. Из динамиков загрохотало. Стройный белый минарет Сатурна заволокся тучей дыма, пронизанного огнем. Ракета медленно, очень медленно высунулась из пламенного буйства. Поднялась, разметав выхлопом грязно-белые облака Гарри и потянула вверх, одолевая земное притяжение. «Отклонение. В порядке, ЦУП. Курс. На курсе. Высота — одна тысяча метров. Порог безопасности пройден. Высота — полторы тысячи метров. Начинаем поворот. Высота — две тысячи пятьсот метров». Поворот завершён. Двадцать две секунды до отделения первой ступени. Вылет оттолкнулся от перил и покинул обзорную комнату. «Домой, Джонни». «Слушаюсь, сэр». Почтительно загудел Атера, смахивавший на викинга из Сак. «Будет исполнено, сэр».